Глава 3. То, что вы видите, может быть не тем, чем кажется. Эллен взяла свою маленькую дочку и отправилась на работу. Она заперла квартиру, миновала несколько лестничных пролетов и оказалась на улице. Они вышли из автобуса на ярко освещенной центральной площади, где по вечерам прогуливались весело болтающие толпы туристов и отдыхающих. Работа Эллен зависела от этих людей, и она с нетерпением ждала удачного вечера. На углу Мейн-стрит и первой образовалась толпа, преграждая Эллен-путь. Пробравшись сквозь скопление людей, она увидела, что там идет игра в три карты. Туристов обычно предупреждают о мошенничестве, но всегда находится тот, кто попадается на удочку. Игра развивается так. Сдающий выкладывает на небольшой столик рубашкой вниз три карты, из которых одна – король, дама или валет, а две другие – карты с цифрами. Сдающий, чаще мужчина, переворачивает карты лицом вниз быстро перемещает их по поверхности стола и останавливается. Непрерывно болтая и развлекая окружающих, он предлагает сделать ставку на то, какая из этих карт окажется с фигурой. Если желающих нет, он переворачивает карты и начинает все сначала. В конечном счете, кто-то из наблюдателей приходит к выводу, что его взгляд быстрее рук сдающего и делает ставку, но в игре побеждает только казино. После каждой пары раскладов зрители меняются местами и стоявшие позади продвигаются вперед. Эллен, все еще держа дочку за руку, оказалась в первом ряду. Мужчина улыбнулся и заговорил с ее дочкой. «Ты очень красивая девочка, а еще умненькая, совсем как мамочка. Бьюсь об заклад, однажды ты пойдешь учиться в колледж». Он продолжал свою игривую болтовню с другими зеваками, стоявшими в первом ряду, когда одна из карт неожиданно перевернулась, на мгновение открыв лицевую сторону. Сдающий сразу же попытался перемешать карты, но Эллин и несколько других зрителей подмечали каждое его движение. Я в игре, взволнованно вскрикнула она, я хочу сделать ставку. Сколько? нерешительно спросил сдающий, а толпа придвинулась ближе, чтобы понаблюдать за происходящим. У Эллин были с собой деньги, отложенные на оплату жилья, и если удастся удвоить хотя бы часть этой суммы, можно будет оплатить счета. Она стояла и размышляла: Вы будете делать ставку или нет? воскликнул сдающий. «Да-да, сто -да, долларов». Находившиеся поблизости люди затаили дыхание. Судя по внешнему виду, Эллен была не из тех, у кого есть при себе сотня, не говоря уже о том, чтобы ставить такие деньги на кон в уличной игре. Поэтому сдающий отказался, ведь ему бы пришлось отдать Эллен вдвое больше денег, если бы она выиграла. Но из толпы послышались голоса. «Дай ей сыграть!» – кричали они. «Да, возьми ставку!» – присоединялись другие. У сдающего был взволнованный вид. «Ну ладно», — сказал он, — «покажите мне свои деньги». Эллен еще больше занервничала, поскольку не понимала, почему должна показывать деньги, ведь она в любом случае выиграет, но мужчина настаивал. «Ну же, покажи ему деньги», — сказал кто-то позади нее. Достав из бюстгальтера деньги, она вытянула 100-долларовую банкноту и держала ее в руке перед собой. «Выбирайте карту», — сказал сдающий, и Эллен сделала выбор. Казалось, все происходит словно в замедленной съемке. На самом же деле несколько следующих событий произошли очень быстро. Сдающий перевернул карту, выбранную Эллен. Это оказалась бубновая семерка. Потом соседнюю. Трифовый король. Вдруг из задних рядов толпы кто-то закричал «Копы!». Сдающий выхватил у элен 100-долларовую банкноту, мгновенно собрал карточный столик и вместе с сообщниками буквально ввинтился в движущийся по улице поток туристов и отдыхающих. Эллен остолбенела. Она была в шоке. Она проиграла. Глаза ее были полны слез. «Деньги за квартиру!» – прошептала Эллен. Кто-то из наблюдателей ушел, покачивая головой. Пожилая женщина в поношенном синем пальто попыталась успокоить Эллен и погладила ее маленькую дочку по голове. Женщина вытащила из своего кошелька 10 долларов и дала их Эллен. Несколько других прохожих сделали то же самое, но все эти жесты альтруизма и доброй воли не могли компенсировать Эллен утраченные деньги за жилье и стыд за то, что она попалась на один из самых старых мошеннических трюков. В этой афере, как и во многих других, мастерски используются основные свойства человеческой натуры, а в роли мишени выступает ничего не подозревающая жертва. Тот факт, что от 1 до 2% населения составляют психопаты, дает основания полагать и даже быть почти уверенными что большинство из нас в течение дня сталкиваются хотя бы с одним из них. Однако способность психопатов скрывать свое истинное лицо не позволяет нам отличать их от окружающих. И хотя мы действительно наблюдали описанную выше сцену на углу улицы одного из крупных американских городов, из-за отсутствия дополнительной информации невозможно определить, кто этот человек – психопат или просто мошенник. Нам известно только то, что это мелкий преступник, игра с тремя картами запрещена законом города. Обманом, заставляющий любопытных и доверчивых людей расстаться с деньгами. Туристы, вероятно, сочтут такое событие с из жизни, о которой можно будет, вернувшись домой, рассказать друзьям. Тем не менее, было совершено преступление. Это факт. Неужели психопаты способнее нас? Взаимодействие с психопатами. Дело в том, что некоторые способности психопатов, а точнее навыки, затрудняют распознавание их истинной сущности. Во-первых, у них есть талант читать и быстро оценивать людей. Психопат определяет, что человеку нравится и не нравится, а также его мотивы, потребности, слабые уязвимые места. Он с легкостью играет на наших эмоциях. У всех людей есть болевые точки, на которые можно надавить, и психопаты в большей степени, чем другие, готовы это сделать. Подробнее мы поговорим об этом в следующей главе. Во-вторых, часто психопаты обладают превосходными навыками общения. Во многих случаях эти навыки скорее кажущиеся, чем настоящие, по причине готовности психопатов без промедления вступить в разговор, минуя любые социальные запреты, как правило, сдерживающие остальных. Психопаты пользуются тем, что для большинства содержание информации менее важно, чем форма ее подачи. Уверенная и агрессивная манера речи, нередко изобилующая жаргонными словечками, клишированными и броскими фразами, компенсирует отсутствие истинного смысла и искренности в их взаимодействиях с окружающими. Этот навык, в сочетании с убежденностью, что они заслужили все, до чего смогут дотянуться, позволяет психопатам в процессе коммуникации использовать информацию о человеке против него самого. Психопаты знают, что и как сказать, чтобы оказать на него влияние. В-третьих, психопаты – мастера управлять впечатлением. Понимание психологии людей в сочетании с поверхностной, но убедительной беглостью речи позволяет им мастерски менять социальные маски и план игры, подстраиваясь под ситуацию. Психопаты известны способностью носить множество масок и менять их в зависимости от того, с кем взаимодействуют, внушая симпатию своим жертвам. Мало кто заподозрит, что имеет дело с человеком, который играет на его личностных особенностях и слабых местах. В великой карточной игре жизни психопаты знают, какие карты у вас на руках, и мошенничают. Исследователи, общавшиеся с известными психопатами, часто называют их социальными хамелеонами. Ради выживания хамелеон способен принимать окраску окружающей среды. Закрепившись на листе или ветке, он становится зеленым или коричневым, меняя цвет кожи, чтобы слиться с окружающей средой. Таким образом, под покровом самой природы, эти существа остаются невидимыми для врагов и при этом могут незаметно подкрадываться к насекомым, которыми питаются. Это идеальные невидимые хищники. Подобных и миллионам психопаты способны долго скрывать от жертвы свою истинную сущность и намерения. Разумеется, большинство из нас могут быть обаятельными, успешными и гибкими в социальном взаимодействии, оставаясь при этом честными людьми. Многие используют методы управления и манипулирования, чтобы внушить другим симпатию, завоевать доверие или получить желаемое. Нередко это происходит неосознанно, но порой и в результате подготовки, практики и планирования. Однако стремление и совершение действий понравиться и заслужить уважение не обязательно говорит о нечестности или неискренности, ведь потребность в одобрении и признании окружающих для человека естественна. Социальное манипулирование превращается в лицемерие, если на самом деле вам безразличны чувства людей или вы пытаетесь воспользоваться их расположением в собственных интересах. Разница между поведением психопатов и непсихопатов состоит в стремлении первых несправедливо и бессердечно использовать окружающих. Психопатам безразлично, навредит ли человеку сказанное ими, если при этом они получат желаемое. Кроме того, они умело притворяются – Все это в сочетании с развитыми навыками манипулирования объясняет, почему под обаятельной личиной трудно распознать психопата. Слушай раздел «За кулисами», используйте то, что имеете в конце этой главы. Впрочем, не все психопаты – искусные манипуляторы. Для успешного взаимодействия с окружающими некоторым не хватает социальных или коммуникативных навыков либо образования, поэтому они прибегают к угрозам, принуждению, устрашению и насилию стараясь навязать свою волю и получить желаемое. Но наша аудиокнига скорее не о них, а о тех, кто может и готов использовать свое убийственное очарование для обмана и манипулирования людьми. Однако если обаяние не дает нужного результата, психопаты без труда переходят к скрытому или явному запугиванию. Слушай раздел «За кулисами. Преступники в красных воротничках» в конце этой главы. Психопатия и нарциссизм Следует отметить, что психопатия – расстройство личности, а это не то же самое, что психическое заболевание. У человека с расстройством личности формируются стереотипные способы реагирования, применяемые им для решения большинства проблем, с которыми он сталкивается. Здоровые люди обладают целым диапазоном моделей поведения и используют наиболее эффективную в сложившейся ситуации. Из-за ограниченности кругозора и отчасти негибкого подхода люди с расстройством личности сталкиваются в жизни с определенными трудностями. Им нелегко ориентироваться в мире, который не функционирует подобно улице с односторонним движением, как им хотелось бы. В то же время окружающие могут считать их замкнутыми, предсказуемыми и порой, увы, назойливыми. Согласно пятому изданию диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам DSM-5, Психиатры выделяют 10 видов расстройства личности, в том числе нарциссическое и истерическое. Их суть важно понимать, поскольку это имеет отношение к психопатии. Например, нарциссическое расстройство личности характеризуется чрезмерной потребностью в восхищении и чувстве превосходства. Согласно DSM-5, для нарциссического расстройства характерно гипертрофированное чувство собственной значимости в фантазиях или поведении, потребность в восхищении – Притязание на особые права и отсутствие эмпатии. По мнению нарциссов, все происходящее, то, что говорят или делают люди, вертится вокруг них. В любой ситуации они стремятся быть в центре внимания, в том числе перехватывают инициативу в разговоре и принижают других. В распоряжении нарциссов нет таких моделей поведения, как внимательное отношение к потребностям и желаниям окружающих, способность делиться, проявлять заботу и внимание, получать обратную связь. Они не возражают, когда их называют нарциссами, поскольку не видят в этом ничего плохого и воспринимают патологическое самолюбование как естественную реакцию на свое бесспорное совершенство. В конце концов, думает нарцисс, что во мне может не нравиться. Некоторые порой даже жалуются, что талант и красота – это бремя, которое им приходится нести. Нарциссы с трудом осваивают альтернативные модели поведения, но со временем при определенной поддержке могут научиться смягчать свои реакции и то негативное влияние, которое оказывают на окружающих. Серьезная проблема возникает тогда, когда нарциссические черты, особенно притязания на особые права и отсутствие эмпатии, перерастают в антисоциальное деструктивное поведение. Такую модель можно назвать агрессивным или злостным нарциссизмом, и ее трудно отличить от психопатии. Истерическое гистрионное расстройство личности также характеризуется рядом черт, свойственных психопатам, из которых наиболее заметны чрезмерная эмоциональность и потребность в одобрении. В социальных ситуациях такие люди ведут себя слишком драматично, эмоционально и порой театрально, а когда стараются привлечь к себе внимание, то даже игриво. Однако, в отличие от нарциссов, они не всегда стремятся к превосходству и могут принять второстепенную роль, если таковая найдется, если она обеспечит им необходимую психологическую поддержку. Поставить диагноз «нарциссическое» или «истерическое» расстройство личности можно незначительному количеству людей – 1 и 2-3% соответственно. Гораздо больше людей скорее кажутся окружающим нарциссами либо истериками, чем действительно ими являются – Кроме того, некоторых психопатов иногда можно ошибочно отнести к числу нарциссических либо истерических личностей ввиду демонстрируемой ими на публике эгоцентричности или эмоциональности. Это затрудняет диагностику психопатологии и нередко вводит в заблуждение тех, у кого мало опыта взаимодействия с подобными субъектами. Диагностировать расстройство личности, включая психопатию, а также отличить ее от других расстройств под силу только опытным психиатрам. Примечание. Ранее представлено упрощенное описание расстройств личности. Слушатели, интересующиеся этой темой, могут обратиться к руководству DSM-5, которым пользуются медицинские специалисты для получения более подробной информации о сходствах и различиях между психопатией и другими расстройствами личности. В России руководствуется МКБ Международной классификацией болезней. Манипулятивный подход к жизни. Многие психопаты – искусные манипуляторы и игроки, и ради достижения своих целей идут на любые ухищрения. Качества и характеристики, отмеченные Хайером и Клекли, служат психопатам хорошую службу, и их лучше всего анализировать в том контексте, в каком они проявляются в жизни. Понимание того, как психопаты выступают на публике и как взаимодействуют с людьми, позволит хотя бы мимолетно разглядеть реальный облик человека скрывающегося за очаровательным фасадом, мы называем это психопатией в динамике, и, надеемся, поможет слушателям защититься от его изощренных манипуляций. Начнем с рассмотрения стратегий и тактик, используемых многими психопатами в рамках трехэтапного процесса, естественного проявления их личности, которое чаще происходит автоматически, а не сознательно планируется. Этап 1. Оценка. Психопаты любят играть в игры с людьми. Возможность обманывать и манипулировать их основной мотиватор. Они постоянно ищут, кого бы обвести вокруг пальца, поэтому первый этап психопатической динамики сводится к определению или оценке жертвы. Одни психопаты беспринципные, агрессивные хищники, использующие в своих интересах почти каждого, кого встречают на пути. Другие более терпеливые ждут встречи с идеальной жертвой. В любом случае они постоянно оценивают потенциальную полезность человека как источника денег, власти, секса или влияния. В этом смысле для них особенно привлекательны знаменитости и люди, обладающие властью и высоким социальным статусом. Слушай раздел «За кулисами», используйте то, что имеете в конце этой главы. В деловом мире легко встретить людей, наделенных властью. Просторные кабинеты и замысловатые должности – Очевидный способ определения того, кто есть кто в организации. Но не думайте, что отсутствие большого кабинета или впечатляющего звания означает, что у вас нет власти или активов, которые психопат может счесть полезными для себя. Вы секретарь контролируете доступ к боссу и его расписанию? Или представитель профсоюза, способный сгладить конфликты с сотрудниками и возникающие в связи с этим трудности? Может, вы подключены к сарафанному радиокомпании или имеете доступ к источникам информации, распространяемой среди посвященных? Все это примеры неформальной власти, и умные психопаты могут использовать ее для расширения масштаба своих личных целей. Помимо оценки потенциальной выгоды, психопаты определяют слабые места и механизмы психологической защиты человека, чтобы разработать план нападения. Они делают это разными способами и в разной степени, поскольку на их оценку влияет личный стиль, опыт и предпочтения. Одним нравится решать сложные проблемы, поэтому они выбирают уверенных в себе, хорошо защищенных знаменитостей или проницательных профессионалов с развитым эго. Другие предпочитают охотиться на тех, кто находится в ослабленном, уязвимом состоянии. К этой категории относятся одинокие люди или те, кто испытывает нужду в эмоциональной поддержке и близких отношениях, пожилые, живущие на фиксированный доход, несовершеннолетние или простодушные люди, а также те, кто недавно пострадал или стал жертвой преследования. Возможно, полезность последней категории не очевидна с сугубо материальной точки зрения – но субъективная легкость установления контакта делает их привлекательными для криминального психопата, взвешивающего затраты времени и энергии. На этом этапе проявляется ряд психопатических черт. Как правило, психопаты стремятся демонстрировать окружающим, что находятся на вершине карьеры, надевая для этого маску высокого положения и успеха, хотя на самом деле ведут паразитический образ жизни. Они предпочитают жить за счет чужого труда, а не собственных усилий, Поэтому обычно выбирают образ жизни искателя приключений, бездельника и транжиры. Ради этого они без всяких угрызений совести просят, а часто даже требуют финансовой поддержки у других. Во многих случаях таким кормильцем становится член семьи или друг, но вполне может быть и незнакомец, которого психопат путем соблазна или хитрости заставляет обеспечивать ему пищу, жилье и доход. В том, чтобы в трудные времена полагаться на чью-то помощь, в том числе и государство, нет ничего необычного или предосудительного. Но психопаты бессовестно используют других, даже если физически здоровы и способны обеспечить себя сами. Безусловно, не все психопаты-бездельники, но даже те из них, у кого есть работа, предпочитают явно или скрыто жить за счет окружающих, причем как сослуживцев, так и работодателей. Психопаты лишены сострадания и, возможно, даже основного понимания человеческих чувств. Показательно, что экономическое и эмоциональное воздействие их паразитического поведения на окружающих не имеет для них никакого значения. Отчасти потому, что с их точки зрения, в мире, где человек человеку волк, все такие же алчные, как и они. К тому же создается впечатление, что психопаты не способны составить точный эмоциональный портрет другого человека, ошибочно полагая, что эмоциональная жизнь окружающих столь же поверхностна и бессодержательна, как и их собственная. В их психическом мире люди существуют только в качестве объектов, целей или препятствий. Это одна из самых сложных особенностей психопатов, с которой большинству людей труднее всего примириться или даже просто осмыслить. Кроме того, психопаты не испытывают раскаяние и чувство вины – Можно предположить, что они потому и становятся столь успешными социальными хищниками, что напрочь лишены угрызений совести В дополнение к желанию паразитировать и отсутствию эмоциональной составляющей, существует свидетельство того, что психопаты нуждаются в значительной стимуляции новизны, избавляющей их от скуки Эта потребность, которая, как показывают последние исследования, может быть обусловлена физиологией головного мозга, во многих случаях толкает их на поиск новых волнующих перспектив и легкомысленный переход от одних отношений к другим. Большинство людей способны в течение длительного времени тяжело работать и терпеть монотонность ради достижения важных жизненных целей, таких как учеба в университете, профессиональная подготовка или работа в должности начального уровня в надежде на повышение. Психопаты же ищут легких путей для достижения аналогичных целей и с большим трудом переносят фрустрацию. Многим из них удается окончить университет или получить диплом о профессиональном образовании, но в большинстве случаев это скорее результат мошенничества, выполнения работы чужими руками и в целом стремление обойти систему, а не упорного и самоотверженного труда. Поступив на работу, психопаты всячески избегают монотонных и трудных заданий, для выполнения которых – требуется длительная и серьезная самоотдача. Они не понимают, по какой причине, кому бы то ни было, в том числе и их сослуживцам, приходится усердно трудиться или ждать своей очереди, чтобы получить желаемое. Их потребность в стимуляции проявляется в склонности к рискованным поступкам и поиску острых ощущений. Многие обычные люди тоже не прочь испытать прилив адреналина, особенно спортсмены, и демонстрируют сходные модели поведения, Но в отличие от психопатов, они оценивают риск для себя и окружающих, как правило, не подвергая их опасности. К несчастью для общества, потребность психопатов в возбуждении нередко перерастает в антисоциальное и даже криминальное поведение. Психопаты испытывают чувство превосходства, считая, что окружающие им чем-то обязаны. Кроме того, они всегда готовы воспользоваться чужим имуществом. Из-за гипертрофированного чувства собственной значимости психопаты убеждены, что другие люди существуют исключительно для того, чтобы заботиться о них. Считая большинство людей слабыми, ничтожными и легко поддающимися обману, мошенники-психопаты часто говорят, что их жертва заслужила подобное обращение. Порой их чувство превосходства настолько велико, что они утверждают, будто делают своей жертве подарок, позволяя поддерживать их. Это особенно характерно для руководителей сект, шарлатанов или полных психопатов, но бывают и менее очевидные случаи. Высокомерное отношение к окружающим многие наблюдатели назовут дерзким и эгоистичным, но, как будет показано далее, некоторые находят подобное поведение в определенной мере привлекательным и даже харизматичным. Этап 2. Психологическая манипуляция После выявления потенциально полезных для себя людей, психопаты начинают завлекать их с помощью обаяния и обмана, который мы обозначили как психопатический вымысел. Это и есть начало этапа манипулирования. Здесь их основная задача – завоевать доверие жертвы. Психопаты-мастерски владеют способностью очаровывать людей. Они обладают располагающей манерой поведения и умеют понравиться с первого взгляда. Обычно они тщательно продумывают свой образ, и скрывающую их истинную сущность маску. Далее мы подробнее рассмотрим, как они это делают, но если говорить в общих чертах, то психопат способен казаться сильным, простодушным, властным, честным, кротким, заслуживающим доверия, любящим земные блага или наделенным любыми другими качествами, под воздействием которых окружающие будут положительно реагировать на его манипулятивное поведение. Психопаты используют социальные стереотипы для создания нужного образа, например, могут производить впечатление страждущего художника, обиженного супруга, успешного бизнесмена, знаменитости, представители уважаемой профессии или человека, имеющего связи с богатыми, известными или печально известными людьми. Конечно, некоторые психопаты в стремлении понравиться перебарщивают и кажутся слишком поверхностными, легкомысленными и неубедительными. Однако наиболее талантливые возводят свое умение очаровывать в ранг искусства, гордясь и часто даже хвастаясь своей способностью представить окружающим настолько убедительную вымышленную личность, что, принимая ее на веру, люди не могут разглядеть их истинную суть. Психопаты легко справляются с задачей, которая часто не по силам политикам, агентам по продажам и промоутерам – производить впечатление на слушателей своими выступлениями. При рассмотрении уголовных дел, вызывающую симпатию, маску искренности, порядочности и честности, демонстрируемую психопатами, удается разрушить только после полного разоблачения их чудовищных преступлений или умелых афер. Да и в менее серьезных случаях понадобится много каждодневных контактов, прежде чем истинное лицо психопата станет видно небольшому числу внимательных наблюдателей. Но это редко происходит с теми, с кем он взаимодействует, поскольку их жертвы верят в искусственный образ. Почти патологическая способность безнаказанно лгать дает им возможность успешно пользоваться доверием жертвы. Не социальной ответственностью, страхом разоблачения, эмпатии, угрызениями совести или чувством вины, естественными факторами сдерживания антисоциального поведения, психопаты сочиняют свои небылицы так убедительно, увлекательно и креативно, что многие слушатели доверяют им неосознанно. Может показаться, что паутина лжи рано или поздно станет явной и приведет к разоблачению психопата, но такое происходит редко. Большинство наблюдателей не замечают обмана, к которому во многих случаях прибегает психопат, чтобы развеять сомнения и опасения жертвы, а также подкрепить свой вымысел. Несколько театральные, но все же убедительные истории и увлекательные объяснения призваны усилить атмосферу доверия, принятия и неподдельного восторга. В итоге большинство людей принимают кажущийся образ психопата и почти подсознательно оправдывают любые замеченные несоответствия. Психопаты не смущаются даже тогда, когда в их истории начинают сомневаться или их ловят на лжи. Они просто меняют или развивают сюжет, чтобы связать все искажающие детали в убедительную картину. Развитые навыки устной коммуникации помогают им превратить бесконечный поток дезинформации в правдоподобный, разумный и логичный. Некоторые психопаты так умело владеют этими навыками, что могут навязать другим поистине райскую картину мира, в которую почти готовы поверить и сами. Как ни странно, психопаты лгут даже тем, кому уже известна правда о вещах, о которых идет речь. Поразительно, но во многих случаях жертвы начинают сомневаться в своем знании правды, меняют взгляды и верят тому, что говорит психопат, а не тому, что известно им. Такова сила психологических манипуляций. Некоторые психопаты даже гордятся своей ловкостью, высмеивая легковерность жертв и хвастаясь тем, как им удалось кого-то одурачить. Следует отдать должное, во многих случаях у них есть все основания для такого самовосхваления. Остается неясным, почему лгут психопаты. По той причине, что это эффективная тактика достижения цели, или потому что сама ложь доставляет им удовольствие, а может быть и то и другое. Вероятно, в юношеские годы они не осознали всей важности честности, а напротив, узнали о пользе лжи с точки зрения получения желаемого. У обычных детей склонность лгать и искажать факты с возрастом ослабевает, а психопаты лишь развивают эту способность, не видя смысла говорить правду, если она не помогает получить то, что они хотят. Различие между ложью психопатов и нормальных людей состоит в том, что обычные люди, обманывая, оказывают менее безжалостное, преднамеренное, губительное и разрушительное воздействие на жизнь окружающих их обман носит гораздо менее всеохватывающий характер, потому что врут они лишь иногда. Так игроки в покер, мужчины, склоняющие женщин к сексу, подростки, уговаривающие родителей разрешить им пойти на вечеринку, бизнесмен, стремящийся заключить сделку, политик, добивающийся переизбрания – все эти люди могут лгать о разном, чтобы достичь своих целей. Однако, в отличие от психопатов, их легкую, но циничную лживость – Нельзя считать интегральной, неотъемлемой частью личности, поскольку она не сопровождается другими качествами, характеризующими психопатию. Еще одна черта психопатов – стремление избегать ответственности. Если что-то пошло не так, они обвиняют людей, обстоятельства, судьбу, все что угодно. Психопаты располагают внушительным запасом оправданий, почему их нельзя обвинить, даже если сказанное или сделанное ими причинило кому-то вред перекладывание ответственности служит двойной цели – укрепить собственный положительный образ и очернить соперников и недоброжелателей, демонстрируя лояльность к слушателям и выдвигая свои обвинения в адрес других. Иными словами, психопаты, перекладывая ответственность на третьих лиц, делают вид, что помогают человеку или защищают его от причинения вреда. Во многих организациях найдутся сотрудники, которые не доверяют компании или на что-нибудь обижены. Психопаты могут использовать эти искренние чувства, чтобы обеспечить поддержку своей позиции. Другая распространенная уловка – обвинить в своем поведении систему, компанию или общество в целом. Неудивительно, что даже те психопаты, которые признаются в совершении преступления, стремятся минимизировать в нем свое участие и негативные последствия для жертвы. Они могут даже обвинить своих жертв в их собственных неудачах и называть убедительные причины того, почему те получили по заслугам. Поскольку этап манипулирования – основной инструмент в арсенале психопатов, в последующих главах мы посвятим немало времени рассмотрению стратегий и тактик, которые они при этом применяют. Этап третий – разрыв отношений. Вытянув из своей жертвы все, что представляло для него ценность, психопат разрывает с ней отношения и переключается на кого-то другого. Такой разрыв чаще всего происходит внезапно. Однажды человек просто исчезает. При этом жертва может не осознавать, что манипулятор ищет новую мишень. Совершая такие преступления, как хищение личных данных, мошеннические операции с кредитными картами или строительная афера, психопат фактически растворяется в воздухе, обычно возникая в другом месте с новой идентичностью. Появление интернета облегчило жизнь преступников-психопатов. У них появилась масса возможностей легко осуществлять свои замыслы, оставаясь при этом безнаказанными. Чтобы безжалостно разорвать отношения с человеком, причинив ему боль, нужно быть невосприимчивым к чувствам других. Психопаты делают это без труда, поскольку у них плохо или слабо развита эмоциональная и социальная привязанность. Причинив кому-то боль, большинство людей обычно испытывают укоры совести и чувства вины. Однако у психопатов крайне смутное понятие об этих категориях, и порой угрызение совести они считают забавным недостатком людей, который, разумеется, можно использовать в своих интересах. Безусловно, они даже не думают о том, что их поведение повлечет за собой пагубные последствия и для них, и для окружающих. Отчасти это объясняется тем, что прошлое и будущее для психопатов не столь важно, как настоящее. Эмоциональная глухота не позволяет им понять, что у других может быть гораздо более насыщенная внутренняя жизнь. В результате к окружающим они относятся как к объектам или пешкам, которые можно передвигать по собственному усмотрению. Иначе говоря, психопатам легче понять интеллектуальную, а не эмоциональную сферу жизни окружающих, поэтому они оценивают людей исключительно с точки зрения их полезности, а использовав, выбрасывают за ненадобностью. Между тем, эгоистичный, ограниченный подход к жизни влечет за собой предсказуемые последствия. Во-первых, на протяжении жизни психопаты завязывают много краткосрочных связей, что является прямым следствием процесса оценка манипулирования разрыв отношений. Сближаясь со многими людьми, психопат заявляет о своей преданности и бросает их, когда польза от них исчерпывается. В итоге у него оказывается несколько традиционных и гражданских браков, Краткосрочных отношений с совместным проживанием и тому подобного. Во многих случаях психопаты оставляют после себя след из обманутых возлюбленных экс-супругов, возможно, подвергавшихся насилию, а также детей, которых они и не думают поддерживать. Порой такая модель поведения создает психопату репутацию плейбоя, и некоторые субъекты даже способствуют ее формированию, чтобы придать своему статусу ореол таинственности. К несчастью для партнеров, отношения с психопатом всегда односторонние, в них нет истинной близости, зато частые угрозы, издевательства и насилия. Как ни печально, среди тех, кто жестоко обращается с супругом, каждый пятый является психопатической личностью. Между тем, многим из них удается избежать тюремного заключения благодаря участию в предписанных судом программах лечения, которые не приносят никакой пользы ни им самим, ни их партнерам. Другие же умудряются полностью обвести вокруг пальца прокуроров, судей, терапевтов и назначенных судом опекунов, и избежать наказания. Во-вторых, несмотря на заверения в обратном, большинство психопатов не строят карьеру и не имеют достижимых жизненных целей. Впрочем, отсутствие карьеры не мешает им заявлять о самых разных целях и достижениях, сочиненная история успеха настолько убедительна, что окружающие верят им на слово. В мире бизнеса их вымышленные достижения находят отражение в лживых резюме, рекомендательных письмах, составленных ими самими, при этом они подписываются именами своих друзей, фальшивых дипломах и наградах на стене. Четких целей и задач нет даже у психопатов, избравших криминальный путь. Они совершают различные ситуативно обусловленные преступления, а не специализируются на правонарушениях определенного типа, как обычные преступники. Это следствие импульсивности, слабого поведенческого контроля и низкой устойчивости к фрустрации. Итак, подытожим. Сначала психопаты определяют полезность человека, а также его сильные и слабые стороны. Затем они манипулируют жертвами, скармливая им аккуратно сочиненные послания, психопатический вымысел, ради обретения контроля над ними, после чего выжимают из жертвы все физические, психологические, эмоциональные или финансовые ресурсы и, наконец, бросают выпотрошенную и одурманенную жертву, когда она им надоедает или утрачивает свою полезность. Вопросы для размышления. Приходилось ли вам в личной или профессиональной жизни сталкиваться с человеком, в чьей модели поведения прослеживается цепочка, оценка, манипулирование, разрыв отношений? Есть ли у вас друзья, ставшие жертвой манипуляций и покинутые кем-то, с кем, по их мнению, у них были стабильные отношения? какие детали истории они вам поведали знаете ли вы человека которого можно было бы описать как холодного и пустого лишенного обычных человеческих эмоций приходилось ли вам имитировать эмоции в соответствующие ситуации какие вам это удавалось за кулисами используйте то что имеете Умные, благовоспитанные и внешнепривлекательные психопаты способны разрушительно влиять на жизнь людей, с которыми встречаются. В пример можно привести Кэролайн, очень красивую и умную 52-летнюю британку, чей отец был адвокатом, а мать – успешной театральной актрисой. Кэролайн училась в нескольких лучших школах, но редко задерживалась в одной надолго – Иногда у нее возникали трудности, скажем, она не могла объяснить пропажу денег во время своей волонтерской работы в благотворительной организации, но родители всегда выручали дочь. Вращаясь в модных кругах, Кэролайн заводила множество интрижек. К 30 годам женщина связалась с псевдорелигиозным культом, и прямая линия со святыми помогала ей манипулировать пожилыми людьми, заставляя их купить собственный кусочек неба. Позже она познакомилась с международным контрабандистом и в конце концов попала за решетку, получив три года тюрьмы за перевозку алмазов. Кэролайн – прекрасная собеседница, она излучает столько очарования и остроумия, что надолго захватывает ваше внимание. Свои жизненные обстоятельства и приведшие к ним события она выставляет в романтическом свете. Кэролайн нравится полное приключений и эмоционального возбуждения жизнь. Последние два десятилетия она вела именно такой образ жизни, регулярно совершая поездки между Йоханнесбургом, Нью-Йорком, Тель-Авивом и Амстердамом с целью контрабанды алмазов и каждый раз перевозила партии стоимостью в тысячи долларов. Необычная деятельность Кэролайн до тех пор, пока не прервался длинный список ее успешных афер и мошенничества, обеспечивала ей двойное вознаграждение. Доход, позволявший жить на широкую ногу и постоянный источник эмоций. Кэролайн заявила, что, идя по аэропорту с контрабандными алмазами, испытывала невероятное острое ощущение, ни с чем не сравнимый кайф. Первый раз ее поймал сотрудник таможни, но ей удалось уговорить его не выдавать ее полиции и, несмотря на то, что он был женат, даже завести интрижку. Будучи пойманной во второй раз, Кэролайн выдала таможенника в рамках сделки со следствием. Этот человек потерял семью, работу и репутацию, что нисколько не тронуло мошенницу. Он хорошо провел время, а теперь вечеринка закончилась. К сожалению, Кэролайн были связаны с окончанием карьеры контрабандистки, поскольку о ней стало известно в Интерполе. У нее были смутные планы стать после освобождения фондовым брокером или агентом по продаже недвижимости, а пока она искала способ добиться депортации, надежде на то, что это приведет к сокращению срока заключения. В письме одному британскому чиновнику по поводу своего дела Кэролайн намекнула, что его жене или подруге, вероятно, понравится маленькая сверкающая штучка на пальце, а она легко это устроит. Однако план не сработал, хотя ей удалось избежать ответственности за взяточничество. Ее нынешняя жизненная ситуация и местонахождение неизвестны. Преступники в красных воротничках. В мае 2003 года я Хаер, должен был выступать на конференции Западной психологической ассоциации в Ванкувере. Рабочее название моего выступления звучало так – «Змеи в костюмах. Как вовремя распознать токсичных коллег и не пострадать от их деструктивных действий». Представляя меня публике, Дел Паулхус сказал, что моя исследовательская деятельность переместилась из мест заключения на места рабочие. И прежде чем я смог начать выступление, ко мне подошли двое шерифов и спросили, не я ли доктор Роберт Хайер. Получив подтверждение, они вручили мне повестку в суд. Я не мог без очков разобрать, что в ней написано, но разглядел цифры 250 тысяч долларов. Повернувшись к Делу, я сказал, что, возможно, он поторопился, сообщив, что больше не буду иметь дел с заключенными. Повестка в суд была от американского адвоката, осужденного за хищение денег клиентке, которую он затем убил, чтобы скрыть следы мошенничества. Я описывал этот случай в книге «Лишенные совести», и поскольку в ходе судебного разбирательства его дела были использованы отрывки из моей книги, чтобы сделать возможным перевод заключенного в тюрьму нестрогого режима, он решил использовать это как повод взыскать с меня компенсацию. Он собственноручно составил повестку еще в октябре 2002 года, но вручил мне ее только в мае 2003. -го. Как оказалось, в декабре истец умер. Суд нашел иск безосновательным и закрыл дело». Я упоминаю об этом случае, поскольку он отлично дополняет последние исследования Фрэнка Перри, юриста, специализирующегося на уголовных делах, которые называют таких преступников «красными воротничками», по аналогии с преступниками в «белых воротничках», совершающими махинации с документами клиентов а затем убивающими их, чтобы те не успели обнаружить и сообщить о мошенничестве. Перри приводит много подобных примеров и утверждает, что большинство таких преступников обладает явно выраженными чертами психопатов. Внимательно изучив их биографии, Перри и его коллеги заключили, что совершение убийства не было для них чем-то из ряда вон выходящим. Можно даже утверждать обратное. Способность красных воротничков к хладнокровному убийству изначально была тем семенем, которая прорастала, когда возникали соответствующие условия. Дело Дейва: Акт 2. Сцена 1. Свой парень. Дэйв ехал по корпоративной автостоянке в поисках свободного места. Он проспал и поэтому опаздывал. Обычно он приходил раньше Фрэнка, поэтому поклялся себе больше не опаздывать и направился на гостевую парковку, где точно были свободные места. На краю земли, так называли парковку в дальнем конце комплекса, было достаточно места, но Дэйву не хотелось идти, ведь он мог бы припарковаться гораздо ближе. Нужно было попросить для себя зарезервированную стоянку, подумал он, рассматривая новенький Лексус Дороти на месте, выделенном для лучшего сотрудника месяца рядом с автомобилем Джека Гарридаба. Дэйв знал, что Дороти – перспективный младший специалист из отдела маркетинга. «Мне следовало работать в отделе маркетинга», подумал он, припарковавшись на первом сводном месте для посетителей, схватил портфель и открыл дверь. Тот, охранник автостоянки, делал очередной обход. Его вполне устраивала работа в утреннюю смену. Будучи общительным человеком, Тот любил приветствовать сотрудников, приезжавших на работу, а кроме того, в Гарри Деп Технологис он получал большое вознаграждение, гораздо выше того, на что мог бы рассчитывать в других компаниях. Тот заметил красный спортивный автомобиль, заезжающий на гостевую парковку, и решил выяснить, что происходит. «Вы работаете в Гарри, Дэб, не так ли?» – спросил он, увидев пропуск Дэйва. «Что? Да, я опаздываю на встречу с правлением», – сказал Дэйв, выбираясь из машины. «Я из исследовательского отдела, у меня планы по разработке новой линейки продуктов», – добавил он, поднимая портфель. «И если я опоздаю на встречу, это не сулит ничего хорошего, ни мне, ни вам». Сотрудники паркуются на стоянках BCED, сэр, напомнил тот. Боюсь, мне придется попросить вас переставить машину на служебную автостоянку. Послушайте, тот, сказал Дейв, рассмотрев имя охранника на бейджике. Я же сказал вам, что у меня очень важная встреча. Сэр, вам нельзя здесь парковаться, строго возразил тот. Однако Дейв, бросив на него неприязненный взгляд, закрыл дверцу автомобиля и направился к входу в здание. Мне придется выписать вам штраф, сказал охранник, когда Дейв уже уходил. «Делайте то, что должны, тот, Мне все равно. И, думаю, некоторым важным людям тоже будет все равно после того, как я предоставлю им свои материалы», – уходя громко произнес Дэйв. «Новые продукты компании оплачивают вашу зарплату, тот. Не забывайте об этом», – воскликнул он, не оборачиваясь. «Привет, Дэйв», – проворковала Дэбби из отдела бухгалтерского учета. Она взяла за правило каждое утро прогуливаться по коридору в сторону холла, чтобы встретиться с Дэйвом, и сегодня уже четырежды проделала этот путь, раздумывая, придет он или нет. Зараза, пробормотал Дэйв себе под нос, но достаточно громко, чтобы Дэби могла его услышать. «У тебя все в порядке?» – спросила она, приближаясь к Дэйву, в надежде завязать с ним разговор. Дэйв поднял на нее глаза. «Да, все хорошо, просто прилетел ночным рейсом с побережья», – сказал он, проходя мимо Дэби в зал. «Он видит меня почти каждый день, вот уже три месяца, но по-прежнему мне достаются только доброе утро да взмах рукой», подумала Дэби, направляясь в кафе, чтобы снова наполнить свою чашку. Зайдя в кабинет, Дэйв бросил портфель на стол, потом схватил ноутбук и отправился выпить кофе. «Привет, Марч! лучезарно улыбаясь, проговорил Дэйв, проходя мимо стола секретарши Фрэнка. «Босс на месте сегодня?» – спросил он, заглянув в кабинет начальника и заметив, что его портфеля нет. «Он на выездном совещании правления, его не будет до среды». «Как прошли выходные?» – спросила Мардж. «О, как обычно, засиделся допоздна, заканчивая отчет для Фрэнка. Наверное, тот самый отчет, который он представляет на выездном совещании. А ведь я должен был бы в нем участвовать», – подумал он. По пути в кафе Дэйв всегда старался останавливаться у каждого стола. За каких-то три месяца он перезнакомился почти со всеми сотрудниками и составил свои списки, среди которых, само собой, был и список неудачников. «Надо полагать, я снова встречусь с одним из неудачников сегодня утром», размышлял Дэйв, посмеиваясь про себя. Однако ему были известны и те, кто относился к числу победителей, и, разумеется, карьеристов, а таких в быстро развивающейся компании оказалось немало. В кафе Дэйв заметил Дороти у кофемашины. «Прекрасно», – подумал он, улыбаясь. «Итак, лучший сотрудник месяца пьет кофе, как и все мы?» – спросил он, подходя к Дороти. «Ой, привет, да, я знаю, парковка» сказала Дороти, обернувшись. На самом деле, меня это смущает. Мне хотелось бы думать, что я просто... Я Дэйв. Приятно, наконец, познакомиться с вами. Мне тоже, с улыбкой сказала она. Могу я угостить вас кофе? Спросил Дэйв шутливо. Конечно. В любое время. Вопросы для размышления. Какую ложь Дэйв преподнес Тоду А Дебби? Какие потенциально-психопатические черты вы заметили у Дэйва к этому моменту? на каком этапе манипуляции находится Дейв в отношениях с Тодом, деби и Дороти.